Глава 26. Ушастый. Из показаний Отто. Он же Ушастый, 1915 года рождения, заведовал инвентарным отделом общества «Динамо» в Таллине. В конце 1941 года добровольцем вступил в карательный отряд, состоящий из эстонцев. Отряд оперировал на острове Эзель, вылавливая советских активистов и военнослужащих Красной армии. а еще офицеран КВД, естественно, до войны